Глава 7. В вечерних сумерках прилетел ПС-84, на который погрузили прооперированного Петровского и сопровождающих военврача и медсестру, пленных немецких офицеров с охраной из двух сотрудников НКВД, а также авиаторов 12-го ИАП. Перед этим был налет пикирующих бомбардировщиков и атака до батальона пехоты с поддержкой семи ми которые отбились с большими потерями. Важную роль сыграл Т-28, который был единственным советским танком на этом участке фронта. Из своей мощной по меркам лета 41 -го года пушки он подбил две немецких «тройки». Его пулеметы хорошо причесали атакующую пехоту, а самое главное, Михаил Тимофеевич заранее присмотрел запасную позицию, на которую и увел машину перед повторным налетом плоптежников. Они перепахали его старую позицию, но новую не обнаружили. Перед вылетом авиаторы тепло попрощались с экипажем и лейтенантами Петровым и Сидоровым. В сгущающейся темноте транспортник оторвался от земли и, медленно набирая высоту, взял курс на восток. Перелет проходил нормально. Часа через три можно было надеяться на прибытие в столицу. Но это Северова не очень радовало. Чем выше начальство, тем меньше оно склонно выслушивать подчиненных, да еще столь невысокого ранга. Олег очень не хотел получить назначение отдельно от Булочкина и остальных. К тому же ему очень хотелось продолжить службу с Бабочкиным и Баградзе. Была надежда как-то помочь ларионову А как там будет в Москве вообще неизвестно. Еще не ясно, как отнесутся к людям, освобожденным из плена. Размышляя над своим недалеким будущем Северов ощутил, что самолет начал снижаться и подумал, что идти на посадку рановато. Так и есть. Из кабины выглянул второй пилот и сообщил, что Москва не принимает. Они садятся на аэродроме города Клин. Причину он толком не объяснил. Вроде бы над конечным пунктом замечены вражеские самолеты. После приземления Петровского в сопровождении женщины-военврача третьего ранга и медсестры с треугольниками сержанта медицинской службы Булочкин и остальные авиаторы перенесли в какое-то одноэтажное небольшое здание. Пленных немецких офицеров тоже куда-то увели. Когда техники уже вышли из комнаты, куда доставили Петровского, тот открыл глаза и сделал Булочкину знак подойти к нему. Лоб раненого был покрыт испариной, дыхание было тяжелым. Очевидно, перелет дался ему нелегко. Но Петровский нашел силы сказать. «Спасибо тебе, капитан. И остальным от меня благодарность передай. Я вам по гроб жизни теперь обязан. Они, товарищ войнурач, меня от смерти спасли, а может и того, что хуже смерти». От плена. Вытащили меня, раненого, из самых лап немецких. Да из окружения вывели. Военврач покачала головой. Олег Петрович улыбнулся и, спросив разрешения, вышел. авиатором принесли немного поесть. Каждому досталась тарелка теплого борща и пару кусков хлеба, а также кружка горячего несладкого чая. Немного, но лучше, чем ничего. После этого все немного вздремнули. Разбудили их поздно, уже давно расцвело, Правда, снова покормили, на этот раз рисовой кашей с тушенкой. После этого пришел особист и стал вызывать всех по очереди, начав с Северова. Снова пришлось рассказывать о своем полете, как сбили, как отбили пленных, как вышли, вернее, выехали к своим. Снова тягомотина с уточнением деталей, попытками поймать на мелочах. Северов понимал, что это неизбежно, поэтому спокойно отвечал на вопросы. Особист про Забелина спросил сам, видимо, нашел в отчете своего коллеги. Через час сделал перерыв, вышел. Как понял Северов, уточнить по поводу Забелина. После недолгого перерыва все началось сначала. Наконец, через пару часов Олега увели в другое помещение и велели ждать. Вскоре красноармеец принес нехитрый обед, по принципу «сыт не будешь, но и с голоду не умрешь». Так как делать было совершенно нечего... Летчик завалился спать, предварительно попросив бойца, приносившего обед, раздобыть ему газет. Северова мучил информационный голод. Советские газеты того периода чтивы своеобразные, но другого все равно нет. Рядовой пообещал раздобыть к ужину и слово сдержал. Рано утром Северова все тот же красноармеец отвел в приземистое здание, на входе которого стоял часовой. Сопровождающий показал часовому какую-то бумагу, тот пропустил летчика внутрь. Там Олега принял очень озабоченный лейтенант. Сделал знак следовать за ним, подвел к одной из дверей, также молча показал на нее и удалился. В комнате находились старший батальонный комиссар с крылышками на рукавах гимнастерки и полковник с общевойсковыми петлицами. Высокое начальство обозрело вошедшего тяжелым взглядом. Лядчик. Младший сержант Северов, 12-й 12 «Двенадцатый?» Полковник озадаченно посмотрел на комиссара. Видимо, о существовании такого полка слышал впервые. «Юго-западный фронт», — уточнил Олег. «А сюда как занесло?» «Сбили». Вышел в полосе западного фронта. «Ладно, Сергей Сергеевич, сейчас это не имеет значения». Батальонный комиссар при храму подошел поближе и заглянул северо в глаза. «Сам-то сбивал?» «Пять лично и три в группе». Полковник вздохнул, как показалось Олегу, с облегчением, а комиссар улыбнулся и кивнул головой. «Дело такое. Надо сопроводить транспортники в район Ленинграда. Три ПС-84 до Пушкина». Хотя сказано было не в приказной форме, но таким тоном, что возражать не приходилось. «Есть? Разрешите вопрос, товарищ батареонный комиссар?» «Давай свой вопрос», — буркнул тот. «Мне бы хотелось потом вернуться в свой полк». «Меня там не оставят?» «Обратно полетишь. Тоже в сопровождении тебя поставят. Вернешься, тогда и поговорим». Это было хоть что-то. Олег, конечно, подозревал, что после возвращения на другой фронт переводить не станут. Пополнят его персоной какой-нибудь местный и ИАП, и дело с концом. Но шансов вернуться к своим из района Москвы больше, чем из-под Ленинграда. Около часа ушло на уточнение маршрута и прочие важные формальности, Но когда Северов увидел свой самолет, то откровенно расстроился. Это был латаный И-15БИС, 15 Бис, хозяин которого, как выяснилось, навернулся с крыльца и сломал ногу. Надо вылетать, но, как назло, нет ни одного свободного летчика. И тут кто-то вспомнил о бесхозном пилоте. «Эдак я до с метлой долетаюсь», — проворчал Олег. «И шаг, чайка, теперь БИСова душа. Дальше на И-5 пересадят». Стоящий неподалеку батальонный комиссар усмехнулся, но ничего не сказал, понимал состояние летчика, только пожал руку и хлопнул на прощание по плечу. Безоружные транспортники сжались к самым верхушкам деревьев. Олег сначала хотел подняться немного повыше, но потом от этой идеи отказался. Во-первых, небольшое превышение ничего не даст. На старом биплане с мессерами не тягаться. Во-вторых, забираться еще выше тоже нет смысла. Можно транспортники на фоне земли потерять. К тому же, одиночный самолет ганцы, если заметят, без внимания не оставят. Так что Северов весь маршрут шел чуть в стороне на одной высоте со своими подопечными. Повезло сказочно. Вражеские истребители так и не появились. И через пару часов все четыре борта благополучно сели на бывшем детско-сельском аэродроме. У транспортников были свои дела, а Северов направился на поиски местного начальства представиться и уточнить свои дальнейшие действия. Олег уже почти дошел до группы зданий, где собирался поискать это самое начальство, когда начался налет вражеской авиации. К счастью, недалеко оказались открыты щели, в одну из них северов и спрыгнул. Еще до того, как начали рваться первые бомбы, ему на спину кто-то свалился и, смачно матерясь, принялся возиться, стремясь, видимо, вжаться поглубже. Мужик был явно не очень тяжелый, средней комплекции, но приятного мало, да еще и земля сверху посыпалась. а снизу стала ходить ходуном, так что Олег чувствовал себя как хомяк в стиральной машине. Но ничего не длится вечно, закончилась и эта стирка. Сосед сверху выбрался, наконец, из щели, и неожиданно легко за руку выдернул оттуда Северова. В нарукавных флотских знаках различия Олег разбирался не очень хорошо. Стоящий перед ним летчик лет 30 крылышки на рукавах кители указывали на это, очень напоминал актера Евгения Леонова. Круглое добродушное лицо, лысина – «Ну, очень похож». А уж когда заговорил, то Олег мысленно сразу прозвал его Винни-Пухом. «Здорово, Летун. Не помял тебя?» «Здравствуйте. Нормально все. Главное, что ганцы по нам промахнулись». Оба засмеялись и принялись отряхиваться от земли и песка, который насыпался еще и за шиворот. винни оказался морским летчиком в звании старшего лейтенанта. Звали его Георгием Синицким. «Можно просто Гоша». жизнерадостно сообщил моряк и вдруг почесал затылки. Накрылся аппарат. Проследив в направлении его взгляда, Северов обнаружил останки нескольких истребителей, среди которых был его собственный. Мой тоже. Немного налетал. Недавно получил? Несколько часов назад. Как же я теперь обратно-то вернусь? Неторопливо беседуя, новые знакомцы отправились на поиски руководства. Оказалось, что старший лейтенант Синицкий возвращался в родной 5-й ИАП ВВС ВМФ после ранения, получил машину, потрепанной И-16, который должен был перегнать на аэродром Лаксберг под Таллином. Перегнал. «Как думаешь, смогу я обратно вернуться?» Гоша пожал плечами. «Сейчас выясним. Хотя, чует мое сердце и кое-что еще, ни хрена хорошего мы не узнаем». Это самое кое-что еще Гошу не обмануло. Да нельзя озабоченный младший лейтенант, назвавшийся дежурным, выслушал Синицкого. Махнул рукой, мол, не до тебя сейчас. Летчик разозлился. Да мы тут между небом и землей зависли, до конца войны в этом чертовом аэродроме просидеть можем. У меня приказ. А у меня что, открытки на Новый год? Кто это тут скандалит? Истребители обернулись и увидели двух генералов, одним из которых был командующий ВВС РКК Жигарев, а второй в морской форме Олегу был незнаком. но сориентировался Северов быстро. Большим на таком истории Великой Отечественной войны он не был, но интересовался, довольно много читал. Поэтому вспомнил, что в августе 41 -го года наша авиация проводила налеты на Берлин, а командующий вылетал под Ленинград, чтобы лично контролировать это важное дело, поскольку кроме авиации КБФ привлекались и ВВС РККА. Точных дат Олег не помнил совсем, август и все, но начало было неудачным. Так что командующий мог прилететь разобраться. Тогда второй генерал, скорее всего, командующий ВВС КБФ Самохин. Это он и был. Причем Гошу явно узнал. Что случилось, Синицкий? Старший лейтенант уже взял себя в руки и объяснил ситуацию. Так что сами мы не разберемся. А время можно сколько угодно тянуть. Тянуть не надо, согласился Михаил Иванович. Сотников, ты где? К генералу подошел мрачный морской летчик с нашивками майора. Олег с помощью Гоши разобрался в них ничего сложного. «Вот тебе пополнение. Старший лейтенант Синицкий. Может, не главный ловелас ВВС Болтфлота, но один из них точно. Можешь назначить его КМС-ком. Справиться». Пока майор разглядывал Гошу, генерал спросил. «А ты сухопутный по какому делу?» «Младший лейтенант Северов. Старший летчик 12-го ИАП Юго-Западный фронт. Сопровождал транспортники. Мой самолёт уничтожен во время налёта. Пытаюсь решить вопрос, как добраться в свой полк. «Делать больше нечего. На другой конец фронта тебя гонять», — проворчал Жиберев. «Здесь тоже люди воюют. Михаил Иванович, ты только что помощи просил. Вот тебе и помощь. Забирай этого орла в новый полк. У тебя орел сбитый есть?» «Пять личные и три в группе. Товарищ генерал, а как же?» «Всё, товарищ младший лейтенант, вопрос решён». «Сакаев». «Документы его посмотри, оформишь потом перевод, как положено». Тут командующий ненадолго замолк, разглядывая северу потом произнес. «Лицо твое мне знакомо, а вспомнить не могу. Вы, товарищ генерал, к нам в Борисоглебскую школу весной приезжали». «Точно», — перебил Живгорев, — «ты рапорт на перевод подавал. Надо же, куда тебя занесло. Видишь, Михаил Иванович, какие кадры отдаю. А ты, младший лейтенант, не расстраивайся». Можешь на повышение рассчитывать. И ты, Георгий, тоже нос не вешай, добавил Самухин. В Таллин тебя при таком раскладе смысла нет отправлять. Будешь в новом полку служить. Высокий чернявый капитан посмотрел документы Северова, что-то записал в блокнот и ушел догонять генералов, так и не сказав ни слова. Сотников наконец смог представиться. Командир 4 истребительного авиаполка ВВСКБФ майор Сотников. Формирую полк. С летным составом не густо, так что собираю сбору по сосенке. Пошли пообедаем, заодно и о себе немного расскажете. Расспрашивал майор, большей частью Северова, поскольку работа пятого истребительного полка ему была, в общем-то, неплохо известна. Вот слова про должность Камэска звучат многообещающе, протянул Гоша, но развить мысль не успел. Его взгляд зацепился за приятные округлости девушки, ставившие на стол тарелки с супом. Вскоре лицо его расплылось в мечтательной улыбке, отчего он окончательно стал похож на мартовского кота. Сотников не удержался, их мыкнул, а Олег вспомнил слова Самохина про одного из главных лавеласов авиации «Болтфлота». Похоже, не лишено оснований. Гоша маслянистыми глазами следил за девушкой, но с аппетитом съел гороховый суп и принялся за второе – макароны с мясом. После обеда отправились вместе с Сотниковым в штаб полка Небольшое одноэтажное здание на краю аэродрома. Формируемый полк пока дислоцировался здесь, в Пушкине. Вакансий хватало. Обещанное пополнение задерживалось. С техниками, правда, было получше. Майор определил Синицкого командиром первой й эскадрильи, а Северова к нему замом. На весь полк было десяток машин, все И-16, тип 28. Больше, чем наличных летчиков, так что новоиспеченный комск со своим заместителем могут выбирать себе самолеты. Начальство обещало в самое ближайшее время выделить пилотов и технику, но пока по факту есть только три летчика, включая самого комполка. Остаток дня северов в Синицке изучали район боевых действий, вернее изучал Олег, а Гоша просто вспоминал. Низина от Пушкина не так уж далеко, но сначала выбрали себе машины. Старший лейтенант секунд 10 помедитировал перед стоящими в ряд И-16, потом уверенно ткнул пальцем в истребитель с номером 22, а Олегу приглянулся и шачок номер 12. Познакомились с техниками, 22 обслуживал молодой веснущатый паренек, сержант Иван Безбородов, а 12-ю сумрачного вида старший сержант Волобуев или просто Кузьмич. Когда летчики отправились на ужин, полк, а вернее первая эскадрилья, неожиданно получила пополнение – Гоша вдруг завопил. «Степашка! Ты откуда здесь?» И принялся гладить небольшую дворнягу довольно потешного вида. Как объяснил Синицкий, это была коротколапая помесь бульдога и таксы, коричневого с рыжим цвета, белой грудью с черными полосами. Степану было чуть больше года. Синицкий подобрал его маленьким щенком в Таллине, а когда был ранен, то оставил в Низино. Как Степа попал сюда, неизвестно, но рады были оба. Гоша с аппетитом поужинал, не забыв покормить собаку, выпросив для него остатки обеденных макарон, и принялся мурлыкать что-то девушке, которая приносила им тарелки с тушеной картошкой. Кончилось тем, что Северов ушел из столовой один и завалился спать в выделенной для первой эскадрильи просторной комнате, пока совершенно пустой. Когда явился Синицкий, Олег не заметил, но утром вид у него был довольный даже во сне. Спал он тихо и безмятежно, только посапывал, Зато Степан храпел за двоих, лежа кверху пузом у хозяйской кровати, периодически почавкивал и причмокивал и снова принимался выводить рулады. Северов вышел на улицу немного размялся, а когда вернулся, Камэск уже умылся и готовился идти на завтрак. Про ночные похождения Олег не спрашивал, а Гоша ничего не говорил, с задумчивым видом уминая пшенную кашу. В этот день в воздух поднялись всего один раз, облетали машины, и заодно патрулировали в районе аэродрома. Ишачки оказались неплохи, неушатанные, но с одним существенным недостатком. Ни на одном самолете не было радиостанции, даже приемника. Это здорово будет затруднять управление подразделением в бою, но ничего не поделаешь. В этот день начали, наконец, прибывать недостающие личный состав и техника. В полку теперь насчитывалось 26 истребителей, по 12 в каждой эскадрилье, Плюс пара управления. Сотников сказал, что изначально речь шла о трех эскадрильях, но людей пока нет. Летный состав был разномастным, с боевым опытом, правда, всего два человека, причем еще с Халкингола. Остальные кто из запаса, кто из авиаполков Тофа, кто недавно из летной школы. Новички попали в основном в первую эскадрилью. Олег ждал возмущения со стороны Синицкого, но тот промолчал. Он вообще Северову понравился. На земле это был настоящий винни но в воздухе он преображался. Да и характер имел твердый, не боялся спорить с начальством, если считал себя правым. Оказался хорошим педагогом, умел объяснять подчиненным, что и как надо делать. Прекрасно летал и стрелял, а с Северовым они нашли общий язык и хорошо ладили. Даже Степан, очень недоверчиво относившийся ко всем, кроме хозяина, считал Олега вторым по значимости человеком после Гоши. Командирами звеньев из двух пар стали лейтенанты Ковин и Горбаченко, тихоокеанцы, летчики довольно опытные, хотя и не участвовавшие ранее в боях, а вот остальные шесть пилотов были зелеными сержантами выпуска конца 40 или середины 41-го года. Ведомым Северова стал сержант Сергей Малинкин, романтичный юноша, отличник и шустрый малый. Соображал он быстро, но также быстро и увлекался. Ведомый Синицкого, старший сержант Терентий Соломатин, был поопытнее, летал уже почти год, но был, наоборот, тугодумом. Соображал медленно, компенсировал это тем, что старался придерживаться правил. Северов и Синицкий настойчиво долбили, что главное для них удержаться за ведущим, не насбивать сразу тучу врагов, а для начала самим остаться в живых. Тренировались пешим, полетному. Северов и Синицкий давали теорию, но несколько дней это ничтожно мало – К тому же, сколько теорию не долби, в бою найдется человек, который что-нибудь сделает не так. Увлечется преследованием вражеского самолета и оторвется от ведущего. Заблудится, зайдет в атаку под огонь оборонительных точек бомбардировщика. Да просто растеряется. Вопрос был в другом. Сколько таких ошибающихся останется в живых? Война уже разделила этих ребят на живых и мертвых. Только они еще не знают об этом. Не только командиры, но и сами летчики понимали, что враг очень силен, лучше оснащен и более опытен, но никто из них не показывал своего страха. Они были полны решимости приблизить победу хоть на миг, даже ценой собственной жизни. Добавил позитива командир полка. Сотников сообщил, что налеты вражеской авиации на наши аэродромы 19-20 августа привели к значительным потерям. Бывший полк Гоши выведен для получения новой техники, по слухам, ЛАГГ-3, так что на новый 4-й ИАП ложится большая нагрузка. Между тем, обстановка продолжала ухудшаться. 19 августа немцы захватили Новгород, а 20 августа – Чудово, перерезав железную дорогу, связывающую Ленинград с Москвой. 21 августа противником был занят Светогорск, На Кендисепском и Новгородском направлениях шли ожесточенные бои. Опубликовано обращение главнокомандующего войсками северо-западного направления маршала Советского Союза Ворошилова, секретаря Ленинградского областного и городского комитетов ВКПБ Жданова и председателя исполкома Ленинградского совета депутатов трудящихся Попкова ко всем трудящимся города Ленина. Комиссар полка Степан Игнатьевич Коляда зачитал его на общем построении Его обсуждали весь вечер и следующий день. 23 августа Ставка разделила Северный фронт на Карельский и Ленинградский. Ранним утром 24 августа все 10 машин первой эскадрильи поднялись в воздух на прикрытие обороны советских войск на побережье Финского залива. Леонид Григорьевич Петровский лежал на госпитальной койке и размышлял. Поправка его шла своим чередом. В Москве пришлось сделать еще одну операцию. Загноилась рана на руке. Он боялся, что ее могут ампутировать, но все обошлось. Рана в боку заживала неплохо, хотя болела довольно сильно. Но ее, видимо, сразу очистили как следы Сначала состояние было такое, что он мог только лежать и думать. Пытался размышлять над тем, что происходит, что сделал правильно, а что нет. Но даже эти мысли быстро путались, уплывали. Генерал просто лежал и наблюдал дрожание листвы за окном. Слушал звуки дождя. Однажды утром Леонид Григорьевич проснулся с ощущением, что в организме произошли изменения. Будто за ночь у него прибавилось сил, даже голова стала работать яснее. Словно долго был под водой в темной холодной глубине и вынурнул на поверхность под теплое ласковое солнце. Только сейчас он осознал, что был на самом краю то его организм словно размышлял, продолжать ли дальше свой земной путь, или все, слишком устал и нет больше сил. Силы нашлись. Пока их хватало только на размышление, но он понял, что скоро сможет сидеть, потом ходить. И еще у генерала появилось ощущение, что его уход на грань небытия подарил кроме страданий новую способность. Многие вещи, сложные и неочевидные, вдруг стали видны как будто со стороны, Ясно и отчетливо. Появились ответы на вопросы, над которыми Леонид Григорьевич мучительно размышлял еще до ранения. Ему вдруг стал понятен дальнейший ход событий этой войны, опасности, которые подстерегают его страну на этом пути, уже совершенные ошибки и те, которые есть опасность совершить. Когда состояние стало немного лучше, у Леонида Григорьевича появилась обычная жажда деятельности. просто так лежать, смотреть в потолок, читать художественную литературу, когда идет такая война, когда так многое стало ясно и очевидно, когда каждое утро организм говорил, что стал еще немного сильнее. Это выше человеческих сил. Когда Леонид Григорьевич понял, что вполне способен писать, то немедленно попросил принести ему бумагу и карандаш. Он писал сначала тезисы, потом переписывал в более развернутом виде, перечитывал, дополнял. Доктора пытались немного умерить пыл пациента, но убедились, что работа нисколько ему не вредит. Наоборот, генерал стал предельно сосредоточен, в точности выполнял все предписания врачей, а из своей работы словно черпал дополнительные силы. А сам Петровский понял, что должен с кем-нибудь поделиться своими мыслями. Ему нужен был оппонент, собеседник, с которым можно их обсудить. Он уже начал понемногу выходить из палаты, И иногда виделся со своим соседом, тоже только начинающим поправляться после ранения. Им оказался Михаил Георгиевич Снегов. Его ранение в ногу оказалось серьезным. Тоже пришлось делать целые две повторные операции и чистить рану. Да и последствия контузии тоже требовали лечения. Хотя здесь успехи были гораздо лучше. В общем, на быструю выписку обоим рассчитывать не приходилось. В холле, через который приходилось проходить на процедуры, Висела большая карта европейской части СССР. Около нее раненые останавливались и смотрели, иногда подолгу, думая о своем. Здесь и начал Леонид Григорьевич свой первый разговор со Снеговым. Потом Петровский дал ему прочитать некоторые из своих записок. Через пару дней разговор продолжился в палате у Петровского. Раненая нога не давала Михаилу Григорьевичу долго стоять. «Даже не знаю, что и сказать, Леонид Георгиевич». Очень неожиданно и очень интересно. Слушай, Михаил Георгиевич, ты же понимаешь, что это только тезисы. В таком виде показывать это никому из командования не стоит. Поможешь мне сделать из этого толковую докладную записку? О чем разговор? Самому тут просто так сидеть невыносимо. Все свободное время они посвящали обсуждению тезисов и составлению подробной докладной записки. По некоторым вопросам Снегов сразу соглашался, по некоторым спорил. Они уже окончательно перешли на «ты» и упразднили отчество. Леонид, да почему ты решил, что надо срочно начинать такие масштабные работы по танкам? Увеличение надежности ресурса двигателей и трансмиссии, согласен. Наши Т-34 и КВ существенно превосходят по боевым качествам немецкие машины. Подожди. Давай спокойно разберемся. Во-первых, сами танки. Легкие машины в большом количестве больше не нужны. Согласен. только как временная замена при недостаточном количестве средних танков А ты заметил, что немцы начали усиливать броню своих Тройка и Четвёрка? И это по результатам кампании в Европе. Ты полагаешь, что они станут спокойно смотреть на превосходство наших новых танков и ничего не предпримут? Зимой они так шустро воевать не смогут. А что будет следующим летом? Ты полагаешь, что в следующем году надо ждать появления новых модификаций Т3 и Т4? Это же очевидно первым делом они будут увеличивать толщину брони и ставить новые орудие на т3 уже появились 50 миллиметровые пушки вместе 37 миллиметровых на т4 я полагаю пойдут по пути удлинения ствола калибр 75 мм и так достаточно серьезный но в дальнейшем появятся более мощные танки и мы должны начинать готовиться к этому уже сейчас потом реагировать будет поздно придется принимать пожарные меры еще вопрос «А сколько танков нам надо?» «Не без подвоха вопрос. Чем больше, тем лучше». «Не думаю. При правильном использовании можно обойтись не таким уж большим числом, особенно если это не устаревшие легкие машины. Ну и правильных использовать, а не посылать по одной-две машины на убой. Во-вторых, вот чего у нас явно не хватает, так это САУ. Противотанковых, зенитных. Ты Т-40 встречал?» «Приходилось». «И как машина?» «Да слабая, откровенно. но хоть плавает». «Вот именно. А если на ее основе создать самоходные минометы или бронетранспортер на отделение пехотинцев?» Снегов сделал в своем блокноте несколько пометок. «Это обговорим чуть позже. Теперь дальнейшее действие вермахта. В том, что мы его остановим, не сомневаюсь. Зимой немцы активно воевать не будут». А мы, трезво глядя на вещи, не будем питать иллюзий, что окончательно победим еще до весны. Летняя кампания 42-го года. Вот в чем вопрос. Да в чем вопрос-то? Где они будут наступать? По всем фронтам? Не верю, что у них сил хватит. Тогда где? Снова на Москву? Знаешь, Леонид, я над этим тоже думал. Нелогично это. С политической точки зрения это очень важно. А с чисто военной. Вот и я о том же. Южное направление будет главным. Там нефть, там важная транспортная магистраль, Волга. Генералы работали увлеченно, компенсируя этим свое вынужденное отсутствие на фронте. Вскоре стало ясно, что в одной записке изложить все невозможно, или она будет огромной, как война и мир. Поэтому решили разделить на несколько документов по направлениям. Новая тактика, предложение по вооружениям и войск, анализ действий немцев и их возможная перспектива. Нужна была информация, поэтому Петровский связался с исполняющим обязанности начальника разведывательного управления генштаба Алексеем Павловичем Панфиловым, которого знал лично. Тот прислал старшего лейтенанта, который и стал быстро каллиграфическим почерком оформлять докладные записки. А у дверей палаты стали круглосуточно дежурить у Хореза из подразделения фронтовой разведки Центрального фронта. Поставили в известность НКВД. Вопросы были чисто военными, но безопасность обеспечивал именно этот наркомат. В палате появился сейф, ключ от которого хранился у начальника дежурной смены охраны. Им выступал командир в звании не ниже капитана. Панфилов к документам отнесся предельно серьезно. Особенно, когда нашел время заехать в госпиталь, и Петровский со Снеговым изложили ему некоторые соображения. Как-то вечером, в середине сентября, когда работа над записками уже подходила к концу, генералы отдыхали за чашкой чая. Документы были уложены в сейф, Старлей ушел отдыхать, госпиталь готовился отходить ко сну. «Да, Миша, грандиозную работу мы с тобой завершаем. До да чего жаль, что хоть за годик до войны многие вещи в голову не приходили». Петровский вспомнил свое нахождение под следствием и помрачнел. «Ничего», — примирительно сказал Снегов, — «лучше сейчас, чем позже. Наши ошибки слишком большой крови стоить будут». Докладные записки в конце сентября легли на стол начальника генерального штаба РККА маршала Бориса Михайловича Шапошникова. В прошлой жизни Олег родился и вырос в Ленинграде. Окрестности знал, в общем, неплохо. Ориентироваться это помогало, но одно дело ходить по земле, да еще несколько десятков лет вперед. Другое – узнавать знакомые места с воздуха. Но ничего. Проблем пока не возникало, да и участок фронта был невелик. От аэродрома до Петергофа лететь около десяти минут. Рукой подать, но и немцам тоже. Именно в это время они стягивали под Ленинград силы, в том числе авиацию, так что встретить в воздухе противника вероятность высокая. Новички держались пока неплохо, жались, конечно, к ведущим, но это ничего. Многие сначала так делают. Олег постоянно толдышил Малинкину, чтоб тот крутил головой, шарфик из парашютного шелка ему сделал, чтоб шею не натирал. Оглядываясь назад, Северов видел и шачок Сергея, висящего немного выше и правее, и очень надеялся, что ведомый его совету следует. «Девятку Ю-8», первым заметил Гоша, покачал крыльями и повел эскадрилью за собой. Теперь противника увидели все. Олег представил, как обрадовались новички, но все было не так просто. Сверху находилась четверка мессеров, и Северов не сомневался, что сейчас подтянется еще звено. Так и произошло. Северов и звено Ковина попытались оттянуть на себя прикрытие, а пара Синицкого и звено Горобченко атаковали бомбардировщики. Почти получилось, но немецкая подмога успела чуть раньше. Пришлось бросить штуки и отбиваться. Будь ведомый, у Олега опытным он попытался бы перейти к более активным действиям, а так пришлось встать в круг. Опытный Камэск оттягивался вглубь своей территории, если кого и собьет, так хоть в расположении наших войск сядет. Но такая работа Синицкому была не по душе, да и Северову тоже. Видя, что бомбардировщики никто не атакует, немецкие истребители осторожничали. так что пока обошлось без потерь с обеих сторон, хотя попадания в самолеты были. Наконец мейстеры отстали, и ишачки развернулись к своему аэродрому. У Олега топлива оставалось больше половины, но некоторые И-16 оказались, по-видимому, повреждены. Летчики показывали жестами, что у них проблемы. Когда эскадрилья села, пилотов встретил недовольный батальонный комиссар Коляда. «Сорвать бомбардировку вы не могли?» опустился он на Синицкого. «Надо было действовать решительнее. Истребители вы или баба беременные?» «Успокойся, Степан Игнатьевич». Подошедший Сотников примирительно хлопнул его по плечу. «Рассказывай, Георгий». «Да что рассказывать?» Пробурчал расстроенный Камыск. «Мессеров два звена в прикрытии, а у меня кто?» «Не сбили никого, и то ладно». Коляда задохнулся от возмущения, но сказать ничего не успел. Подошел техник и доложил, что три Ишака на сегодня отлетались. Хорошо, если до завтра успеют отремонтировать. Еще два сделают часа за два-три. Вот и повоевали. Синицкий тяжело вздохнул, хотя прекрасно понимал, что отсутствие потерь среди летчиков само по себе неплохо. Будет кому летать дальше. Самолеты дозаправили, пополнили боезапас. Летчики успели выпить по чашке чаю, когда Гошу вызвал комполка. Вернулся он быстро, озабоченно натягивая перчатки. «Олег, пойдем четверкой. Ты, я и наши ведомые. Район Красногвардейского укрепрайона, вот сюда». Камэск ткнул пальцем вместо на карте. «Все поняли?» — это он спросил у Малинкина с Соломатиным. Сержанты энергично закивали. Что услышал Камэск от командования, Олег не знал, но догадаться было несложно. Поэтому не удивился, когда тот, заметив вражеские самолеты, повел себя гораздо более агрессивно. Построить атаку со стороны Солнца не удалось. Немцы их заметили раньше и перехватили еще до того, как Ишачки смогли занять выгодную позицию. Становиться в круг Синицкий не стал. Пары советских истребителей совершали энергичные маневры, приглашая противника вступить в бой на виражах. Немцы, естественно, отказывались. Но Гоша маневрировал таким образом, что удалось смещаться в сторону штук, две девятки которых готовились нанести удар по нашим войскам. Очень не хватало радиосвязи, Но Олег угадал момент и вышел в лобовую на пару мессеров, дав возможность Синицкому оторваться и атаковать бомбардировщики. Если бы на И-16 стояли 4 «Шкасса», у пилота мессера был бы шанс отделаться легким испугом. Но у Северова были пушки, которые превратили немецкий истребитель в пылающие обломки. Гоша тоже сбил одного. Остальные бросились в рассыпную, поскольку Ю-87 взорвался на собственных бомбах. Атаку удалось сорвать, мессеры тоже отстали и ушли за своими подопечными, а еще через 10 минут показалась «шестерка» и «16» второй эскадрильи, и звено смогло вернуться на свой аэродром. Когда летчики пришли на КП с докладом, командир полка уже получил благодарность от наземных войск и встретил их с весьма довольным видом. Время было обеденное, перекусили, после чего Гоша устроил разбор полетов. Сошлись на том, что во втором бою ведомые действовали неплохо, Несмотря на энергичные маневры, никто не оторвался от своих ведущих, стреляли много и, хотя ни в кого не попали, мешали немцам их атаковать. Технари слово держали, возились всю ночь, но утром все самолеты первой эскадрильи смогли подняться в воздух. Теперь, когда позволяла погода, делали по три вылета в день, а иногда и больше. Но осень готовилась вступить свои права, а на Балтике она редко бывает сухой и теплой, так что передышки тоже случались, но работы было много. прикрытие своих войск и кораблей, сопровождении штурмовиков, вылеты на перехват немецких бомбардировщиков. Опыт молодых летчиков рос, они все более уверенно чувствовали себя в воздухе, но без потерь не обошлось, хотя Синицкий изо всех сил старался их беречь. Как тут убережешь, когда на земле и в воздухе самое настоящее месиво? За две недели боев эскадрилья сточилась ровно в полтора раза, Звенья Ковина и Горобченко теперь представляли собой пары. Гоша за это время записал на свой счет еще две машины врага, обе Ю-87, а алекс сбил нахального мессера, решившего сходу атаковать Ишачок Терентия Соломатина, немного отставшая от своего ведущего. Ковин тоже чуть не погиб, атакуя в лоб МЕ-110, который принял за бомбардировщик. Ошибка не такая уж редкая для неопытных пилотов. 28 августа немцы заняли Тосно. До Ленинграда оставалось всего полсотни километров. На следующий день они подошли к Колпино, но взять его с ходу не смогли. 2 сентября была захвачена станция МГА. Олег помнил, что кольцо блокады вот-вот замкнется, настроение это тоже не добавляло. Ставка присылала грозные бумаги, выражавшие недовольство действиями местного командования. Это Северов тоже из истории знал, но сейчас им об этом никто, конечно же, не говорил. 7 и 8 сентября погода была совсем не нелетная. Дождь, туман, так что удалось немного отдохнуть и выспаться. Пришедшие вечером 8 сентября весть об оставлении Шлиссельбурга повергла некоторых в вныне. Стало понятно, что сухопутное сообщение окончательно прервано. Даже Гоша Синицкий стал совершенно не улыбчив, что за ним ранее не замечалось даже в самых тяжелых ситуациях. А 9 сентября самолеты полка перелетели на комендантский аэродром, поскольку линия фронта вплотную приближалась к Пушкину. Впрочем, настроение в полку можно было охарактеризовать как мрачную решимость. Упаднические настроения были не нехарактерны, да и батальонный комиссар Коляда старался изо всех сил, проводил политинформации, рассказывал о подвигах наших бойцов и командиров. Стремился он приводить примеры близкие, рассказал о подвиге танкиста старшего лейтенанта Зиновия Колобанова и младшего политрука Александра Панкратова. Несладко было всем. Лётчики заметили, что Степан Игнатьевич стал как-то уж совсем неровным и дёрганным, но списывали это на переживания от неудач на фронте. Между тем, 10 сентября в городе на Неве должен был появиться человек, который насыплет песка в буксы вермахта. Утром эскадрилья в полном составе летала на сопровождении штурмовиков, которые наносили удары по немецким войскам, рвущимся к Пулковским высотам. Не успели дух перевести, как пришёл новый приказ – и пара «Северов-Малинкин» ушла в сторону Ладожского озера. Остальным тоже нашлась работа, но Олег взлетел первым и не услышал, куда их направили. Облачность над Ладогой была не особенно плотной, поэтому транспортный самолет в сопровождении «Четверки» Лаггов «Северов» заметил издалека. К ним явно пристраивалась пара мессеров. Было понятно, что такой эскорт придан важному грузу или пассажирам. Но немцы увлеклись, и появление пары «Ишаков» прозевали, Откровенно вялые действия лаггов удивляли, но с этим пусть их начальство разбирается, а пока надо было отогнать немцев, тем более, что они наверняка вызвали подмогу. Убедившись в том, что других истребителей противника пока не видно, Северов свалился на врага из-под самой кромки облаков. Мессеры были намного ниже, поскольку транспортник и его сопровождение шли на бреющем над самой поверхностью воды. В последний момент ведомый Ганс атаку заметил и резким маневром вывернулся, Но ведущему Олег пушечную очередь всадил прямо в кабину и в мотор. Короткий взгляд в сторону, куда ушел второй, и Северов расплылся в довольной усмешке, больше похожий, впрочем, на хищный оскал. Малинкин не растерялся. Воспользовался тем, что немец маневрировал в его сторону и удачно отстрелил ему хвост. Но расслабляться было нельзя. В любой момент смогли подойти другие вражеские истребители, и Северов, покачав ПС-84 крыльями, взмыл обратно под облака — То ли немцы все-таки никого не вызывали, то ли их просто не нашли, но больше никто на транспортный самолет не покушался. и Ишаки еще повисели над аэродромом, прикрывая его посадку, после чего тоже приземлились. Кого сопровождал такой солидный эскорт, Северов сообразил позже, когда объявили, что в командование Ленинградским фронтом вступил генерал армии Жуков Георгий Константинович. А еще через день Северову и Малинкину была объявлена благодарность за действие по прикрытию борта с важными пассажирами.